Оставив Кэри и Бака в БДСМ-притоне, я отправил боссу Ричарду свое последнее послание всеми доступными средствами связи. Написал «Труд не завершен шариковым дезодорантом на зеркале в его ванной». Заставил собаку во дворе возле его дома упорно пролаивать эти же три слова или нечто, звучащее отдаленно похоже. Даже сделал своего рода телепатическое внушение с самого начала этой одиозной саги. Я, впрочем, понимал, что внушение – не моя сильная сторона. Однако, даже на этот раз мне не удалось призвать его на расстоянии, и я все еще не мог точно определить его местоположение на внутреннем радаре. Теперь улицы под моим домом были настолько темны от пролитой крови, что я не мог больше по ним ходить. Даже когда я пользовался призрачными кратчайшими путями, средством перемещения, которое, как мне казалось, я в последнее время усовершенствовал, обнаружилось, что мой внутренний навигатор вышел из строя. Знакомые пути прошлого казались мне неузнаваемыми, больше напоминающими тупики, будто я пытался пройти лабиринт, который приводил меня не туда, куда мне хотелось, а туда, куда лабиринт хотел, чтобы я пошел. И когда я, наконец, достиг того, что казалось «дорогой к свободе», я обнаружил, что все еще не вышел из лабиринта, а угодил точнехонько в его центр. Тем центром был старый конференц-зал в здании компании, этакая ось мира, где обитал Минотавр, по имени Ричард. Я вернулся в свою земную форму и распахнул дверь в зал. Мне он всегда казался тусклым, недоосвещенным, но темноту, сродни той, что царило в нем тогда, я припомнить не мог. Однако мрак — не повод поступаться корпоративным этикетом, поэтому я вежливо подошел к столу, по деловому уселся за него и предельно формально возрился на Ричарда, выседавшего за противоположным концом стола. «Я рад, что мы наконец-то встретились», — сказал он. «Не думаю, что в нашем случае могло быть иначе». «Не могло, но ведь именно этого ты и хотел. Все остальное до фонаря». «Хорошо, что ты смирился с фактами». «Ты говоришь так, потому что явился вершить кошмарные дела?» «Кошмар не некуда», — заверил я, но голосу моему не хватило желанной твердости. «Разумеется, все потому, что я тебя унизил. Да, ты явно ничему не научился, и это после всего, через что ты прошел». С иллюзиями сложно расставаться. В конце концов, то, чему я научился, не имеет значения. Пока ты жив, я домино, а не доминио. Пока ты жив, дела обстоят не лучше. Пусть так. К слову, ты говорил, что знаешь, я не мертв. Потребовалось лишь провести небольшое расследование, чтобы это выяснить. Почему же реальным детективам оно оказалось не под силу? Потому что они не знали того, что знал я. «Тебя с самого начала считали одним из подозреваемых в убийстве Перри. Кстати, пока не забыл. Зачем ты присобачил ему руки манекена? Как по мне, это полнейшая безвкусица. А мне показалось, сойдет. Какая разница? Ладно, в тот момент я не знал, как далеко я смогу зайти, а теперь скажи мне, о чем не знали сыщики?» О том, что они считали само собой разумеющимся. Учитывая судьбу Перри, было очевидно решить, что ты убийца, выбирающий своих жертв наугад. Откуда было им знать, что правда иная, когда они проверили покупки по твоей кредитной карте в день, когда ты ушел в отставку, скажем так? Они вполне разумно сосредоточились на твоем визите в оружейный магазин. Они не сочли важным, что ты позже купил несколько вещиц в лавке канцелярских товаров, хотя они спросили меня, считаю ли я это важным. Но я просто пожал плечами в ответ, изображая невинность. Думаю, когда Ричард начал говорить о магазине Канц канцтоваров, я посмотрел на него самым безучастным взглядом в мире. Я вспомнил, что купил ружья, вспомнил, как выбрал одежду, я вспомнил, что в тот вечер вдруг оказался дома, охваченный великим смятением, диким страхом, проистекавшим из того, что я не понимал, живу я еще или уже умер. Я был так слаб, что не смог бы и лист бумаги поднять, и мысль о бумаге отозвалась в моих мыслях леденящим эхо. Понял теперь. Ты не помнишь, как покупал те пачки бумаги?» — продолжил Ричард. «Забавно, как мозг порой удаляет определенные воспоминания. И что же ты, в отличие от меня, помнишь? Не так уж много, но ты меня хотя бы слушаешь теперь, уже отлично. Слушающий да слышат, что же произошло с бедным маленьким домино в тот день. «Знаешь, не нужно мне ничего слушать», — сказал я, доставая из кармана походный нож и кладя его на стол. «Ого!» Ричард присвистнул. «Вот эта игрушка! Есть люди, которых я с превеликим удовольствием порезал бы на ремне этим ножиком. Думаешь, ты единственный, у кого есть и неприятели? Дилемма не в том, соразмерно ли преступление и наказание, не так ли? Не для свиней вроде нас. Все опирается лишь в то, каким способом перестать испытывать боль, как передать ее, причинив кому-то другому». В темном мире мы живем, Фрэнк. Тьма, одна лишь она и окружает нас. И чье дело, если не наше, знать, что творится в темноте. Я хотел казаться спокойным и угрожающим. Я жаждал олицетворять безумие и гнев. Я хотел сделать с Ричардом то, что заставило бы солнце похолодеть от ужаса. И все же я не мог не следовать его сценарию. «Знаешь, у меня были сомнения насчет того, кто я есть и кем стал, но я не ожидал, что задамся однажды вопросом, кто же, черт возьми, ты такой?» «Я?» — переспросил Ричард. «Обычный человек, как и ты, но не совсем такой, как ты. Ты живое чудо, хоть о том и не знаешь. Чудо медицины». Как я уже говорил, как только был установлен факт твоего визита в магазин канцелярских товаров, только и оставалось, что проверить в местных газетах, не произошло ли еще что-нибудь интересное поблизости в тот славный вечерок. Как только Ричард сказал это, оглушительный шум наполнил мою голову, звук чего-то бьющегося и крошещегося металла и костей, чьи-то нескончаемые крики и, само собой, шум ревущей черной реки. Это был автобус Фрэнк. Последний рейс в тот день. Водитель полностью оправдан, если хочешь знать. Он сказал, ты выбежал на дорогу, как большая черная птица. Многие очевидцы эти слова подтвердили. Тебя отделало до неузнаваемости. Сложно было узнать в том, что от тебя осталось после того наезда человека. При тебе даже документов не было. Досадный промах. Значит, по итогу я мертв? Спросил я сам себя вслух. Очевидцы были уверены в этом на все сто. Некоторые даже сказали, что не знают, какая участь хуже — увидеть свое тело настолько раздавленным и изуродованным, или же понять, что ты при этом все еще жив. Пусть в коме, но жив. Я посещал тебя несколько раз, уж извини, но смотреть было особо не на что. Какая-то кривая, кровавая мумия, груда винтов, из которой по трубкам текут моча и кровь. «Но что поразительно, так это мозговые волны, которые ты излучал во время ЭЭГ. До того, как я объявился, врачи думали, что само по себе это ни о чем не говорит, но когда дело касается моих интересов, я хоть самого черта переубедить готов. Я прикинулся специалистом, сказал, что уже имел дело со случаями вроде твоего. Видел бы ты их лица, когда монитор вдруг начал сам по себе ходить ходуном, будто его кто-то трясет. Тогда-то я и понял, что с тобой проблем не оберешься». «Зачем же тогда ты заступился за меня?» «Странно слышать от тебя подобный вопрос. С тем же успехом могу спросить, как ты смог сделать то, что сделал, хотя подробности меня не интересуют. Помню, как дрожал голос Титча, когда он описывал погром в кабинете Шерри Мерсер. Надеюсь, я никогда не увижу ничего подобного». Да и что с ним самим в итоге стало? Для меня было достаточно просто получать эти сообщения о том, что труд не завершен каждый раз, когда кто-то из группы, казалось, растворялся в воздухе. «Я-то знал, на что шел, когда нанимал тебя и всех остальных. Ты, Фрэнк, был самый ценный, самой черной овцой в стаде. Я это сразу в тебе увидел. Уши мне ли не знать, что всякий человек — зримая тьма, в которой клубятся мечты? Я ни в коем случае не утверждаю, что я особенный. Не нужно ничего большего, чем пара ясных глаз, чтобы увидеть, что заставляет мир вращаться. Я знал об этом с тех пор, как был ребенком». «Была ли это моя вина, что мне нравилось вглядываться в тени, а потом они сами начинали вглядываться в меня в ответ, что я мучил бездомных животных? В тот период моей жизни я так хотел стать врачом. Но когда я совал руки в тушки тех бедолаг, я никак не ожидал почувствовать то, что было там на самом деле. Только когда я стал старше, я понял. Что то, что ощущалось внутри них, есть и во мне. Та же самая тьма и больше ничего». Я думал о том, чтобы покончить с собой, но это был не мой путь. У него были другие планы на мою жизнь, и я мало что мог сделать, кроме как осуществить их. Такие, как я, командуют в этом мире, но мы не напрашивались на эту работу, поверь. Большую часть времени мы думаем, что составляем собственные планы, следуя заданиям, которые исходят от нашего собственного мозга. Или сверху, почти никогда снизу, за исключением, возможно, тех строго легендарных случаев, когда какой-нибудь бедолага думает, что заключил сделку с дьяволом. «Что это за чушь собачья? Я не ищу твоего сочувствия, Фрэнк. Я, в конце концов, не дурак. Я просто хочу, чтобы ты знал. У меня есть некоторое представление о том, чем ты занимался, не говоря уже о том, с чем столкнулся за последние несколько дней. То, что произошло с тобой, странно, но я не думаю, что это был несчастный случай. Большинство людей понятия не имеют, что происходит в этом мире». Но ты же знаешь, что ему нравится. Ему нравится страх, волнение, конфликты и всяк другой подобный товар, размножаемый для торговцев подобным добром с феноменальной легкостью, покуда в сторонке праздные очевидцы наслаждаются видом витрины лавки пыток, предоставляемых жизнью. Хочу дать тебе понять, я тоже в курсе, только и всего. И что же ты теперь предпримешь?» «В последнее время у меня очень хорошо получается придумывать судьбы похуже смерти». «Как насчет новой выдумки?» — изрек я, но сказанное прозвучало неубедительно даже для меня самого. «Я все еще боялся, но уже не самого Ричарда, а того, что было внутри него, того, что использовало его и меня как услужливый инструмент для притворения наиболее порочных и зловещих деяний». «Конечно, ты можешь делать со мной все, что захочешь», — откликнулся он. Но что-то мне подсказывает, что ты с трудом добрался сюда, да и меня сейчас видишь как бы сквозь тусклое стекло. Как думаешь, после расправы надо мной не окажешься ли ты сам в темнице без дверей? Достигнешь ли следующего намеченного рубежа? Посмотри, куда тебя все эти три волнения завели. Уж со мной-то может быть честен. Я, знаешь, враг самообмана. Он обрывается так рано». Конечно, он был прав. И я не стал бы лгать ему. Какой в том смысл? «Да, ты, похоже, прав, Ричард. Мой случай не был несчастным, но жертв не было отпущено только семеро». «И ты уже убил семерых. Твой план не включал Тичи, верно?» «Тич слишком мелкая сошка, но смотри-ка, он отлично сыграл роль Джокера, в последний момент втиснутого мною в колоду». «Теперь, если ты потратишь на меня последний луч света, который у тебя остался, ты никогда не доберешься туда, куда намереваешься попасть». «Бедолага, тебе нужно сделать ужасный выбор. Уверен, ты бы очень хотел запустить руки в мрак моего нутра, предварительно всего меня располосовав. Я главный злодей твоей истории, и мы оба это знаем. Я весь внутри полон отборной черной дряни. Но что мы можем с этим поделать? Мы просто картинки, нарисованные во тьме». «Иди и спаси себя, Фрэнк, если спасение все еще что-то значит для тебя. Сказать по правде, я сыт всем этим по горло. Так что ты волен так поступить, как тебе вздумается». Я подозревал, что это речь Ричарда — лишь часть пьесы, поставленной, чтобы спасти свою шкуру. Я уверился в этом, когда он спросил меня. «Кстати, куда делся тот документ с твоей идеей, твоим спецпроектом? Спрашиваю из чистого любопытства. Я, конечно, не ожидаю увидеть его когда-либо». Положение, в котором я находился, бесило. Мне пришлось простить самую худшую из свиней. Я потерпел крах, а Ричард выскользнул сухим из черной воды. «Послушай меня, большой босс, следи за электронной почтой, я пришлю тебе что-нибудь в ближайшее время», сказав это и убрав нож обратно в карман, я начал ползти полей линиям сквозь мрак. Эти стервы теперь могли привести меня только в одно место, в одну единственную маленькую комнату.